Глава 50. Понимание. Раннее утро, и на улице ещё было темно. Но я уже открыла глаза и, не моргая, смотрела в пустоту. В этом доме я всегда просыпалась в одно и то же время. И каждый раз с уже привычными ощущениями. Тревоги и нервозности. Ожидание чего-то плохого. Это место было пропитано чёрной желчью. Подобное ощущалось кожей то, как к ней липла горечь безысходности. Прошло уже семь дней после того, как меня привезли сюда. И каждое утро, когда я открывала глаза, мне казалось, что я всё глубже падала в пропасть. Ещё немного, и я не смогу из неё выбраться. Становилось страшно. Временами я мариновалась в скверном, паническом состоянии. Но всякий раз, когда это происходило, я вспоминала слова Ланге. «Всё будет хорошо». Его холодный, казалось бы, напрочь лишённый каких-либо эмоций голос раз за разом звучал в моём сознании, и постепенно мне становилось легче. Я делала глубокие вдохи и успокаивалась, брала себя в руки и встречала каждый новый день, надеясь, что уже сегодня Райнер меня найдёт. Гантер всё так же часто перед обедом забирал меня на прогулку, и я по-прежнему не невзначай осматривалась по сторонам. Казалось, что уже наизусть знала эту местность, но чаще всего через заборы из сетки рабицы всматривалась вдаль. Надеялась, что вот-вот увижу там движение, и окажется, что это люди Ланге пришли сюда. Вот только время шло, но в лесу всё так же было тихо. «Как твоё самочувствие?» — спросил меня Гантер, когда мы в очередной раз гуляли вокруг дома. «Нормально». «Знаешь, о чём я подумал?» — спросил мужчина. «Когда всё закончится, возможно, ты захочешь жить в спокойном месте, тебе нужно будет прийти в себя». «Ведь всё происходящее для тебя тяжело, тем более ты в положении». «Я веду к тому, что мне по наследству от отца должен перейти дом в Баден-Вёртенберге. Там очень красиво и воздух даже чище, чем тут. Я дам этот дом тебе. Всё же ты тоже его дочь и имеешь право получить наследство». «Нет, я отрицательно качнула головой. Мне ничего не нужно. И что ты имеешь в виду под «когда всё закончится»? Смерть Райна Реланга?» «Да, только это можно считать концом. А если я всё же откажусь от сотрудничества?» Некоторое время Гантер молчал, я заметила, что ему не понравился мой вопрос. Явно это никак не выражалось. Но за эту неделю я немного изучила его, стараясь невзначе исследовать черты лица, благодаря чему уже некоторую мимику различала. В основном его недовольство. «Вечно я тебя у себя держать не буду». Не захочешь сотрудничать со мной, я тебя отпущу, и ты опять попадёшь в руки Ланге. К сожалению, судя по всему, ты только после этого поймёшь, какой он чудовище. Но уже не будет пути назад. Ты меня отпустишь, несмотря на то, что мог бы воспользоваться мной против Ланге? Ты моя сестра. У меня нет желания вредить тебе. Тем более ты свободный человек, и сама можешь делать выбор, даже если он приведёт к ошибкам. Порой во время таких разговоров мне начинало казаться, что Гантер не такой уж и плохой человек. Он располагал к себе, и в какие-то моменты я, желая получить подтверждение его вот такой доброты ко мне, просила отпустить меня. Но ответ всегда был одинаковым. «Сейчас не могу. Тогда хотя бы не закрывай на ключ дверь моей комнаты. Этого я тоже не могу сделать». А вот уже после такого особенно остро возникало ощущение, что меня водили за нос. И я понимала, что совершенно не знала, чего ожидать от Гантера. А чувство того, что вот-вот произойдёт нечто нехорошее, становилось всё сильнее. Сразу сознание твердило, что я лишь накручивала себя, и в данном случае со мной играла та подозрительность, которую я обрела в годы, проведённые в детдоме. Когда, если ты не разбираешься в людях и слишком много доверяешь им, судьба трепала тебя так, что ты больше не был похож на человека. Но всё же Гантер вызывал у меня подозрения не просто так. Я сомневалась насчёт некоторых его слов. Например, касательно того, что он меня отпустит, и каждый день видела того Верзилу, который всадил нож в шею Вальзеру, и тех мужчин, которые волокли меня от больницы до этого места. Гантер говорил, что они получат наказание, но этого не было. Ещё я мысленно прокручивала некоторые слова Гантера. В частности, о том, что любого человека можно сломать если надавить на больное место. Нечто скрывалось внутри Гантера. То, что он мне не показывал. Жёсткость мужчины, очень сильно противоречащую его словам. И чем больше я думала об этом, тем больше понимала. Мне следовало убегать отсюда. Пока всё тихо и спокойно. Пока не наступил критичный момент, в котором я не сомневалась. Вот только сама я это сделать не могла. Единственный выход — это ждать, когда меня найдёт Ланге. Но Гантер со своими людьми очень хорошо спрятался, затаился. И чтобы это место могли найти, сюда должна была вести хоть какая-то нить. И вывод был только один. Люди Гантера по какой-то причине должны были поехать в город. Но ведь они взяли всё самое необходимое, чтобы долго находиться тут. Я долго думала, что можно сделать, чтобы люди Гантера выехали в город. Этими размышлениями взвинтила себе сознание, и, возможно, вариант решения нашла лишь через два дня. В этом месте не было водопровода, и воду брали из колодца. Если испортить в нём воду, за ней придётся ехать в город, причём неоднократно. На следующий день, когда мы гуляли с Гантером, я вновь немного порасспрашивала у него про семью моего биологического отца. Но от мужчины узнала, что он практически не общался с ней. Последние несколько лет они вообще не разговаривали. Выслушав всё это, я кивнула, а потом попросила пустить меня на кухню. «Я хочу помочь с готовкой. Мне скучно сидеть в комнате, а так тем более от меня будет хоть какая-то польза. Ты беременна, поэтому нечто такое тебе будет тяжело. Лучше отдыхай». Ещё несколько дней мне понадобилось на то, чтобы всё же уговорить Гантера пустить меня на кухню. Дело в том, что женщин тут не было. Едой занимались верзилы. А готовить они не умели, из-за чего всё, что они делали на кухне, потом напоминало похлёбку. Я же готовить умела и убедила в этом Гантера. Он согласился, но, естественно, за мной присматривали громилы. А если Гантер вёл себя со мной хорошо, то вот рядом с остальными мужчинами я ощущала, как по коже бежал холодок. В них была грубость и пренебрежение. Если мне на кухне нужно было взять что-то тяжёлое, мне не помогали. Пока готовила, очень сильно уставала и порой чувствовала, что низ живота начинала тянуть. Но терпела. В какой-то день верзилы поймали несколько зайцев. Охота — дополнительное мясо. Когда добычу занесли на кухню, от вида убитых зайцев мне стало плохо. Но я выждала подходящий момент и срезала с них немного шерсти, которая осторожно положила себе в карман. Воду тут набирали в баклаге. Так было легче готовить и мыть посуду. И ко дню, когда вода в баклажках заканчивалась, я готовилась. Заранее запланировала жарить мясо с картошкой. После того, как мясо разморозилось, я его нарезала и часть завернула в полотенце, перед этим положив на него шерсть зайца, после чего свёрток положила себе под толстовку. Пока всё это делала, сильно нервничала, ведь если грамило, который сидел на кухне, заметит, что я положила мясо под толстовку, у меня могут быть проблемы. Но мужчина сидел и читал старую газету. Тут же даже сети не было, поэтому мужчины занимались чем только могли. Например, просматривали лежащие в этом доме журналы и газеты. Правда, неизвестно, сколько им было лет. Я использовала оставшуюся воду из баклажки. Взяв кастрюлю, пошла к выходу из кухни. «Ты куда?» — Громила поднял на меня взгляд. «Вода закончилась, а она мне срочно нужна для готовки. Хочу пойти немного набрать». Я переживала, что мужчина заберёт у меня кастрюлю и сам пойдёт за водой. Но мне тут не помогали, поэтому грамило лишь кивнул, но пошёл за мной. Правда, перед этим проверил наличие на местах ножей и вилок. Так было всегда, когда я покидала кухню. Они проверяли, не взяла ли я что-то с собой. Во дворе около колодца как раз было ещё двое мужчин. Я из окна кухни заметила, что они уже набрали баклажки и собирались заносить их в кухню. Но прежде чем они закрыли створки колодца, Я подошла к нему. «Я из ведра наберу себе воды», — сказала им. На меня даже не посмотрели, а у меня в этот момент сердце забилось учащённо. Одно дело заметить у меня мясо, и совсем другое — увидеть то, что я с ним делала. Руки дрогнули, но, подойдя к колодцу, я завозилась. Делала вид, что не могла нормально поставить кастрюлю, но на самом деле доставала мясо и бросала его в колодец. Также случайно толкнула туда ведро так, чтобы не было слышно всплеска. «Чёрт, я упустила ведро!» Прошептала с волнением. Не играла, на самом деле волновалась. «Как его достать? Мне нужна вода». «Из баклаги наберёшь», сказал мужчина, закрывая створки колодца. Уже вскоре я вернулась на кухню. Закончила готовку, добавляя больше картошки, чтобы не было заметно того, что мяса не такое количество, как должно быть. И после этого начала ждать. Прошло три дня напряжённых и проведённых в ожидании, щекочущих волнением, ведь я ждала того, что люди Гантера поедут в город, и после этого появится нить, ведущая к этому дому. Меня найдёт Ланге. С этими мыслями я жила следующие дни и ждала того, когда вода в баклажках закончится. Когда это произошло, я наблюдала из окна, как мужчины заново заполняли баклажки. Но с первого момента, когда достали ведро, ощутили исходящий от воды трупный запах. Мясо сгнило в ней. Когда-то давно так уничтожали целые деревни, лишали людей питьевой воды из колодцев. Единственное я опасалась того, что громилы захотят почистить колодец, найдут там мясо и поймут, что это сделала я. Но плавающая сверху шерсть зайца, пусть её и было немного, привела их к мысли, что это бесполезно. Пошло лишь выяснение, кто забыл закрыть створки колодца. Я ждала, когда они поедут в город за водой. Вновь нервничала. Но на этот раз волнение было хорошим. Я надеялась на перемены в лучшую сторону. И этой надеждой была разбита. Оказалось, что неподалёку был ручей, и воду можно было брать из него. Жизнь научила меня тому, что никогда не нужно сдаваться. Но что делать, когда уже нет пути к борьбе? Я провалилась с попыткой заставить людей Гантера выехать в город, и других вариантов больше не было. И вот мне оставалось только ждать. Вновь надеяться на то, что Ланга найдёт меня. Ожидание давило. Каждый день пустой. Тут мрачный и безнадёжный. В этом месте я по-настоящему поняла, каково это, когда от тебя ничего не зависит. И это касалось не только того, что меня заперли в этом доме, а вообще всей жизни. Ведь слова Гантера, которые я слушала изо дня в день, давили на сознание. Переворачивали его и рвали на мелкие кусочки. Гантер был прав. Ланге не тот человек, который может влюбиться и так, чтобы это чувство было на всю жизнь. У него может быть лёгкий интерес, но не более того. Возможно, я стала ему интереснее, чем другие женщины. Но интерес — не постоянная вещь. Сейчас он есть, а завтра нет. И в случае с Ланге от меня ничего не зависит. Он потеряет желание ко мне и будет спать с другими. Захочет и вышвырнет меня. Или и правда заставит убить. И не будет меня больше, потому что я слаба а Он силён. Мне хотелось отпустить эти мысли, не думать о них, но каждый день я от Гантера слышала то, что лишь сильнее разпаляло эти размышления, и в какой-то момент я поняла, что не хочу возвращаться к Райнеру, больше не хочу его видеть. Может, Гантер почувствовал во мне изменения. Но как только я пришла к этим мыслям, он вновь спросил у меня: "Ты согласна сотрудничать со мной?" Я ещё думаю над этим. Качнула головой. Я не хотела возвращаться к Ланге, но и его смерти не ждала. Поэтому соглашаться на неизвестный мне план Гантера не собиралась. Мысли о Райнере были болезненными, поэтому я попыталась скрыть их и переключить своё внимание на что-то другое. Например, на Гантера. Наверное, так даже лучше. Мне и правда следовало лучше узнать его как человека. Поэтому я смотрела на Гантера, слушала его, ловила каждый взгляд и мимику. По ночам частенько прокручивала в голове каждую его фразу с момента нашего первого разговора и до сегодняшнего дня. Каждое его слово раз за разом повторяла в сознании, рассматривала их и прислушивалась. И чем тщательнее я это делала, тем сильнее становилось ощущение приближения чего-то плохого. И в итоге это плохое произошло в ночь моего пятнадцатого дня пребывания в этом доме. Сначала в голову пришло предположение, а потом понимание и оно ударило по мне, взрываясь в сознании оглушающим хлопком. Ситуация, мысли, тяжесть, боль. Всё нахлынуло, подобно волне, и я захлебнулась в ней. До утра меня трясло, и на глазах появились слёзы, которые я безрезультатно пыталась вытереть тыльной стороной ладони. В эту ночь меня не стало. Не физически, душевно. И я плакала ещё сильнее. на Навзрыд и до всхлипов. Должна была привыкнуть ко всему этому, но оказалось, что ещё не сделала этого. А всё из-за эмоций. Они давили и разрывали меня на части, подбрасывая мысли о Гантере и Ланге. И из-за этого я горела. Всю ночь пылала. Меня выкручивало и бросало в бездну ниже ада, создавая мой личный апокалипсис. А потом... Под утро я перегорела. Эмоций больше не было. Наверное, это странно звучало, но так и было. В этот момент эмоции бурлили. А в следующий всё, их нет. Не странно было такой смотреть на мир, когда уже ничего не волновало. Не было чего-то, что казалось бы интересным или ценным. Будто живёшь, а в тот же момент нет. Что-то делаешь, достигаешь, ставишь цели, выполняешь их, а внутри пусто. Если умру хорошо, жить такой больно, безразлично, равнодушно. Но не хочется умирать легко. Просто так распрощаться с жизнью удел слабых, бороться, выгрызать глотки. Пусть падаль, желающая убить тебя, сама умрёт. И то, чего они хотят достигнуть, заберу я. Если умру, опять-таки хорошо. Значит, во мне есть слабость. Но какое-то время я делала всё, что могла. А этот мир, ему даже будет лучше без меня. Странное ощущение, но уже въевшееся в сознание мысли. Ещё не взошло солнце, я сидела на полу. От него исходил запах гнили. Значит, дерево перестало быть целостным, и я пальцами ковыряла его край, пытаясь достать большие щепки. В данной ситуации оружие. Разодрала пальцы до крови, но не сломала дерево, и когда ближе к обеду услышала, что дверь открывалась, уже не ощущая паники или страха, положила ладони в карманы толстовки, чтобы скрыть кровь и, отойдя, села на кровать. Делая это на последних секундах, прежде чем открылась дверь, и в комнату вошёл Гантор. «Пошли гулять?» — спросил мужчина, улыбнувшись. Я кивнула, а он спросил. «Что-то случилось? Ты сегодня какая-то не такая?» Не выспалась. «Почему? Ты же на кухне, наверное, сильно устаёшь. Может, ты не хочешь идти гулять, а предпочтёшь поспать?» «Нет». Когда мы гуляли, Гантор посмотрел на меня и опять сказал. «Всё же ты выглядишь как-то не так». «Что-то случилось? Как ты думаешь, был ли у меня шанс наладить отношения с отцом? Не так, чтобы он признал меня своей дочерью, а просто чтобы не желал мне смерти». «Нет, не было». Гантер отрицательно качнул головой, и по его глазам я поняла, что мужчина говорил правду. «Все восемнадцать лет он думал о твоей смерти». На эти слова я ничего не ответила, лишь кивнула. Больше не ощутила боли, сердце даже не трепыхнулось. Мне было плевать. Хотел убить его, право. Я тоже теперь желала ему смерти. После прогулки я не пошла готовить еду. Сказала, что устала, и меня заперли в комнате. А я снова сидела на полу и царапала его ногтями. Внутри пусто, безразлично. или желание смерти тому, кто желал убить меня, царило в сознании. Но со временем я поняла кое-что. По большей степени на себя мне было плевать. А вот за ребёнка я переживала и сейчас это была единственная эмоция во мне. Но настолько сильная, что она меня буквально всколыхнула. Из-за этого я замерла. Оставила пол в покое, но ещё некоторое время сидела около кровати и смотрела в пустоту. Я ничего не услышала. Сразу понятия не имела, что происходило на улице. И лишь спустя время до меня долетел звук быстрых шагов, и буквально через несколько секунд в комнату ворвался Гантор. «Пойдём быстро!» — его голос сбитый. «Видно, мужчина сюда бежал». «Куда?» Гантер молча схватил меня за руку и сильно потянул за собой. И после того, как мы оказались в коридоре, я услышала приглушённый звук выстрелов. «Что происходит?» Спросила, обернувшись назад. Мужчина ввёл меня за собой очень быстро. За считанные секунды мы спустились вниз и через аварийный выход выбежали на улицу. Уже тут звук выстрелов громче, был слышен грохот и хрипы. Ланга нашёл это место» сказал Гантер, открывая забор. Я не думала, что тут был выход. Ещё несколько секунд и мы шагнули в темноту леса. Нашла. Сердце пропустило удар и уже забилось учащённо. Я дёрнулась и попыталась вырвать руку из схватки Гантера. "Хайди, не вырывайся", мужчина рыкнул. "Ты хоть понимаешь, что происходит? Ещё немного и ЛНГ схватит тебя, а меня убьёт. Ты хочешь такого расклада? Кому ты веришь, Ланге или мне?" "Папа, я тебе не верю" прошептала опять, попытавшись вырвать руку. В этот момент мы уже зашли в глубину леса, и нас окружили густые ветви деревьев. Услышав мои слова, Гантер на мгновение дёрнулся, но будто взяв себя в руки, сильнее сжав моё запястье, силой повёл меня дальше, а я опять сказала. «Пап, отпусти меня!» «Что ты такое говоришь?» Гантер рыкнул и сильнее сжал моё запястье. «Почему ты называешь меня папой?» «Потому что ты он и есть». Я резко со всей силы вырвала руку и хотела отбежать, но мужчина схватил меня за волосы и повалил на пол. Неужели? И когда же ты поняла? Во мраке ночи глаза мужчины опасно сверкнули. Недавно, зашипела от того, что гантер дёрнул меня за волосы так, что у меня чуть из глаз не посыпались искры. Он потащил меня за собой и на этот раз буквально волочил по земле. Но чувствуя опасность, делал это быстро. Всё же видела мою фотографию, узнала зашипел мужчина. «И больше не называй меня папой, иначе вышиб у тебя мозги раньше времени. Я правда хотел это сделать все 18 лет, из-за тебя столько проблем. И я знала, что сейчас он меня не убьёт, потому что в таком случае не будет точки давления на Ланге. И нет, его фотографии я не видела. Всё поняла из-за слов. В особенности то, что мужчина говорил в первый день нашей встречи. Именно тогда началась игра». Первые её пробы на самом деле сырые. Тогда мужчина меня рассматривал, изучая мою реакцию и учитывая мой вопрос «Кто ты?», понял, что я его не узнала. Но не имея понятия, что мне вообще было известно про отца, представился братом. Я это приняла, и он узнал, что я про своего отца вообще ничего не знала. После этого пошла игра. Была попытка надавить на меня смертью отца, но не получилось. Пошло в ход то, что Ланге хочет убить невинного брата. В его словах вообще было много странностей, но ещё сыграло то, что я позже рассмотрела мужчину лучше. Он выглядел молодо и понимал это. Ещё щетина скрывала годы, но всё же морщины имелись. Он точно был старше, чем хотел казаться. И я прекрасно понимала, что его точно зовут Нигантером. И, скорее всего, семья Миллер тут ни при чём. Она была названа мне, чтобы хоть как-то придать правдоподобности слова мужчины, и я понимала, что он следил за мной. Знал, что я не общалась с Андреей и её братом. Но поскольку училась в том университете, точно слышала про них. Игра и ложь. Как же её много в моей жизни было больно от всего этого. Может быть, это потому, что я сама была беременна. Но я не понимала, как можно было желать смерти своему ребёнку. Видеть своего отца и понимать всё это, подобно смерти. Я действительно умерла. Стала другой и в таком состоянии уже желала смерти своему отцу. Для меня он стал тем, кто хотел убить меня, а значит, и моего ребёнка. А это заставило нервы накалиться и желать бороться. Мужчина волочил меня по лесу, и несколько раз я падала. Но в очередной раз, оказавшись на земле, схватила камень и ударила Гантера по голове. Вернее, прямо в глаз. Делала это, не раздумывая и не сомневаясь. Мужчина закричал и отпустил меня, а я воспользовалась шансом и побежала. Слышала выстрел и прекрасно понимала, где находился дом, но бежать к нему не рискнула. Люди Гантера могли убить меня. Поэтому, пытаясь хотя бы предположить, где находилась дорога, я двинулась в ту сторону. Всё тело горело и внизу живота тянуло, но я бежала. Несколько раз останавливалась, переводила дыхание, после чего бежала дальше. Бывает такое, что эмоций нет, они просто исчезли, и ты чувствуешь пустоту. А потом резко всколых, и ты заново заполняешься эмоциями. Так было и у меня сейчас, когда я увидела Ланге. Он был недалеко от дома. Вернее, шёл туда в окружении телохранителей. Впервые такой, не безупречный. Немного мятый, несмотря на холод, без пальто и пиджака, лишь в рубашке. На лице щетина и кожа очень бледная. От бега и стресса у меня перед глазами всё плыло, но я снова рывком побежала к дороге. Райнер Закричала, даже не понимая того, что сейчас улыбалась, но ощутила, как сердце затрепетало, когда мужчина обернулся и посмотрел на меня. Более широко раскрыл глаза, проявление эмоций, которые я раньше у него не видела, и пошёл в мою сторону. Секунды длились целую вечность, но преодолевая её, я оказалась около Ланге. Он сразу сжал меня в объятиях и притянул к себе. Очень осторожно, бережно, жива, прошептал. Казалось, что будто бы хотел обнять крепче, но не смел. Я уткнулась лицом в его грудь и шумно задышала. Плакала, и сердце забилось учащённо, будто наполняя меня жизнью. Уже сейчас понятия не имела, как могла желать больше никогда не видеть Ланге. Ведь без него будто не жила, и слёзы, текущие по щекам, были наполнены облегчением. Будто бы моим исцелением. «Как ты? Тебе причинили вред?» Ланге своей жёсткой ладонью провёл по моей спине. Будто бы успокаивал. «Со мной всё хорошо», — прошептала всклипывая. «Я... я ждала тебя». «Прости, что долго». Ладонь Ланге коснулась моего подбородка и заставила приподнять голову, посмотреть в его глаза. «Как всегда, пустые и холодные, но сейчас близкие, родные».